Глава 10. Четвёртый поворотный момент. Часть 1. Спустя несколько дней, восстановив силы, я вернулся в город-магию шарью вместе с Сильфи. Когда мы добрались домой, солнце уже село. Почему-то вид моего дома вызвал такую ностальгию, хотя прошло всего несколько дней. Я дома! Да, возвра братик? Открыв дверь, я сразу столкнулся с Аишей, как раз выходившей из гостиной. Наверное, потому что я предупреждал, что могу в этот раз задержаться надолго, приведи меня она явно была озадачена. «Вы уже закончили? Вам удалось спасти Нанохоши? Или...» Видя тревогу Аиши, я успокаивающе поглотил её по голове. Она тихонько вскрикнула от неожиданности, но недовольной не выглядела. «Братик, что случилось?» «Всё хорошо, Нанохоши в порядке». «У нас получилось. Я расскажу всё в подробностях чуть позже. Рокси и Норн дома?» «Сестрёнка Норн ещё в университете. Рокси в своей комнате. Мама, матушка Лилия занята стиркой, а матушка Зенит уже спит». «Ясно. Так Норн ещё в университете. Прости за беспокойство, но не могла бы ты привести ко мне Рокси?» «Хорошо». Вскоре Рокси спустилась по лестнице. Она уже спала, её волосы растрёпаны, на лице красный след. «С возвращением, Руди. Как всё прошло?» Я сейчас расскажу, но сначала... Что? Я притянул Рокси в свои объятия. Насладиться её любовью после возвращения. Такое обещание я дал себе. Рокси хоть и была несколько озадачена, но обвела меня руками в ответ, тоже нежно обняв. Я дома. С возвращением. Я наконец-то дома. Часть 2 Так всё и было. Я во всех деталях пересказал своей семье события последних нескольких дней. Нужно было многое поведать, так что я опускаю мелкие детали сосредоточился на главном, особенно на том, что касалось проклятия зенит. Мы должны быть крайне осторожны в будущем, отслеживая все признаки ее состояния. Некоторое время я проведу в летающей крепости, но буду возвращаться домой по крайней мере каждые 10 дней. Пока поступим именно так. Ариэль планирует тоже остаться в крепости, пока не добьется каких-то результатов. Естественно, Сильфи останется с ней. Они тоже планируют возвращаться раз в несколько дней. Хотя не посещать университет, но думаю, если показываться изредка, проблем не будет. Будем считать это внеклассным обучением. Я понимаю, Рудеус Сама, предоставьте все заботы о доме и Зенит мне. Лилия уверенно ответила, что обо всём позаботится. На этом мой рассказ был окончен. Семейное собрание подошло к концу. «Ой, я так устала. Пойду отдыхать. Что насчёт тебя, Руди?» «Думаю принять ванну и пойти спать». «О, мне подождать тебя? Ну, в постели?» «Нет, давай передохнём сегодня». «Поняла». После этого диалога я сразу отправился в ванную. Если подумать, я уже несколько дней не мылся. Зайдя в ванную, я быстро разогрел воду с помощью магии. «Надо бы сначала помыть тело...» «Да ладно, забудем. Я разделся и сразу погрузился в воду». Отмокая в горячей воде, я прямо чувствовал, как усталость уходит из тела. Только теперь я понял, какими же напряженными были эти несколько последних дней. Однако 10 дней, да? Аудиенции у Перугиуса случилось всего 10 дней назад. И за это короткое время столько всего случилось. Болезнь на Нахуши, путешествие на демонический континент, новая австерический Ширик и конфликт с Атофе… Атофе… она была такой сильной. У меня нет чувства победы. Ну, в смысле, я не думаю, что вообще способен сейчас одолеть противника и её уровня. И всё же... Электрошок сработал. Если я смогу застать противника врасплох, у меня будет шанс. Мне нужно больше времени посвятить изучению и тренировкам этой магии. Хотя бы до уровня, когда я смогу свободно сочетать её в промокшем окружении. Но как этого добиться? Я пока не знаю, может покрыть все тело резиной, как стретчман? Примечание перевода. Затянутый в резиновый костюм персонаж какой-то передачи на NHK. И Мур, подчиненный от Тофы, он тоже был силен. Такое чувство, что он мог отпарировать любую мою магию. До сих пор, за исключением Рокси, я никогда не встречал настолько сильного и умелого мага. Благодаря нарушению магии и своей искусственной руке мне кое-как удалось с ним справиться, но как мне и дальше справляться с такими противниками? Полагаю, единственной общей стратегии против сильных врагов просто... не существует, так? По крайней мере, пока ничего не приходит в голову. Всё, что я могу сейчас сделать, это стать ещё чуточку сильнее. В конце концов, такое случается лишь раз в несколько лет. Достичь уровня Перугиуса вряд ли получится, а вот уровня Сильварил можно попытаться. Изучив магию призыва у Перугиуса, я смогу научиться сам рисовать магические круги телепортации и благодаря этому способу быстро отреагировать, неважно, что случится. Эта запретная магия телепортации правда пугает. Но именно потому, что она настолько пугающая, я и должен ей обучиться. Знание. Сила. И неплохо было бы подумать над средством общения. Возможно, удастся что-то сделать на основе тех колец Атариэль. Если удастся хоть немного их улучшить, возможно получится передать через них простые сообщения. Конечно, связь из -за любой точки мира вряд ли возможна, но что-то вроде пейджера можно попробовать сделать. что ты ещё? Была ведь ещё какая-то мысль, что мелькнула у меня во время путешествия на демонический континент. Ах, вот так всегда. Если подумать, я вечно что-то забываю. У меня мелькают идеи в приливе вдохновения, а потом я просто забываю её. Одну хорошую идею за другой. Я думал, у меня неплохая память, но на деле в ней полно дыр. Нехорошо, раз за разом я повторяю свои ошибки. В этот раз мне повезло, но что будет в следующий Если я просто забуду свои промахи, я не смогу их исправить. Но что можно с этим сделать? Помнится, я где-то слышал, что память работает лучше, если записать нужное. Хорошо, может, стоит начать вести дневник? Неплохая идея. Полученный опыт, мои ошибки, слабости, просто важные заметки. Если я буду записывать это, то в любой момент смогу вспомнить нужное. Расставить приоритеты, определиться с целями, решить, что делать. Я чувствую, что это очень хорошая идея. Записывать. И начну я прямо сейчас. И с этими мыслями я выскочил из ванной. Но тут вообще продаются дневники? Вытеревшись насухо, я направился в свою исследовательскую комнату. Усевшись в кресло, я выудил из нижнего ящика шкафа пачку бумажных листов. Даже если дневников нет, я могу просто писать на бумаге. Главное тут именно вести записи. Но просто вести записи на разрозненной клипе листов как-то небрежно. Не то чтобы я был зациклен на внешнем виде, но сделать все чуть красивее не повредит. Я аккуратно выровнял стопку листов на столе. Затем проделал магии небольшие отверстия и скрепил листы кольцами, созданными магией Земли. Затем создал три пластины и слепил их петлями в форме «П» чтобы книга могла свободно открываться и закрываться. После чего соединил всё вместе. Вот и готов дневник. За исключением бумаги, все материалы были полностью бесплатны. Может, получится продать технологию? Это тоже надо бы записать. Если не запишу, наверняка забуду. Хотя нет, сначала нужно записать вещи поважнее. Но что именно мне написать? Интересно, как вообще нужно вести дневник? В прошлой жизни я одно время вел блог, но надолго меня не хватило. Просто надоело. Думаю, если сделать так, чтобы это вошло в привычку, все будет в порядке. Нет, лучше не говорить об этом как о чьей-то еще проблеме. Если я смогу сделать так, чтобы это вошло в привычку, то все будет в порядке. Хорошо. Я запишу все, что случилось за эти 10 дней. Я и сам не заметил, как уснул. Часть 3. Белое, абсолютно пустое пространство. Мне знакомо это место. Я видел его буквально на днях, когда Перугиус телепортировал нас. Что это вообще за место? Я никогда не задавался этим вопросом ранее. Возможно, оно часть реальности этого мира? Кстати говоря, нельзя ли что-то сделать насчет этого тела? Жирное тело безобразного того меня, который был так слаб и беспомощен. Я не собираюсь забывать об этом, и все же чувствую, как растет мое раздражение. Когда Перугиус телепортировал меня, такого не было. Йоу! И, конечно, тут был этот парень. Гладкое белое лицо, легкая ухмылка. Весь словно покрыт зацензуривающей мозаикой. Стоило увидеть его, и все мысли развеялись. Хитагами! Давненько не виделись. «Какая ностальгия! Последний раз был два года назад?» «Ты уже стал таким!» Последний раз он давал мне совет перед отбытием на Бигариту, то есть должно быть уже два года. «Это не так уж и долго!» Было время, когда он не появлялся целых три года. И правда, навевает воспоминания. В те дни я был в настоящем отчаянии. «И правда, по сравнению с тем временем, сейчас у тебя дела идут куда лучше!» Неплохо, я полагаю. Женился, живу счастливой семейной жизнью. И впрямь о такой жизни я и мечтать не смел, когда был безработным затворником. И даже познакомился с Перугиусом. Перугиус и правда поразительный человек. В прошлой жизни я и подумать не мог, что встречусь с настолько важной персоной, как он. Планы по созданию и продаже фигурок тоже продвигаются хорошо. В прошлой жизни я и мечтать не смел подобном успехе. «Ты даже о Тофе приглянулся!» Вот это меня совсем не радует. Все лишь благодаря моим тренировкам магии тела. Но если бы я не научился магии королевского уровня у Рокси, в этот раз я бы не справился. Электрошок оказался очень эффективным. Конечно же, это очень мощная магия. Уверен, она и против Орстада оказалась бы полезной. И против Орстада тоже? Магия, способна игнорировать боевой дух и парализовать тело. Ее невозможно отразить, не так ли? Ее невозможно отразить... Но Орстед всегда может воспользоваться нарушением магии, чтобы развеять её. Его сила ошеломляет, но победа всё же возможна. Нет, нет и нет. Даже применяя подобную магию, вряд ли удастся одолеть Орстеда без настоящего мастерства и продуманного плана. Может, у меня просто нет мотивации, всё-таки я не испытываю ненависти к Орстеду. Вот как. Скажи, кое-как мне удалось разобраться с путешествием на Бигариту. Было ли ложью заявить, что я ни о чём не пожалею? Но это не было плохим решением. Хоть я и пошёл против твоего совета. Ну, это был твой выбор. Что случилось бы, если бы я не пошёл? Если бы ты не пошёл, твой отец бы не умер, а сам бы ты обзавёлся двумя принцессами-зверлюдей и жил бы с ними счастливой жизнью. Что за чёрт? Ты утверждаешь, что Пол погиб из-за меня? Все верно. Все из-за того, что ты был там. Он хотел покрасоваться перед тобой и стал слишком беспечен. Нет, но... ведь... Если бы ты не пошел, он в любом случае бы спас твою мать. И, конечно же, Рокси тоже. Как такое может быть? Все, что я сделал, было бессмысленно? Нет, но ведь когда я нашел Рокси, она уже была на грани смерти. Неужели она и правда выжила бы даже без моего участия? Да, если бы ты не пришёл, Рокси бы всё равно была спасена. Её выживание было предопределено судьбой. Как такое может быть? О какой судьбе ты говоришь? Купец, которому ты помог. Если бы не ты, он бы прибыл куда позднее. В тот день, когда он прибыл, там оказался один искатель приключений, этот искатель приключений купил у купца магический камень. Но если бы купец опоздал, то он бы купил кое-что другое. Кое-что другое? Карту подземелья телепортации. «Но как что-то подобное могло продаваться там?» Гейс, у которого так и не удалось уговорить того мечника, обратился бы за помощью гильдии искателей Приключений. Он придумал верный план, как убедить других Искателей Приключений в изучении подземелья. И частью этого плана была продажа карт по очень дешевой цене. «Так вот как бы все было. Гейсу бы продал карту. Это правда, что немногие отваживались соваться в то подземелье, но вполне возможно, что кто-то благодаря карте решился попробовать одолеть его». Так что этот искатель приключений, купивший карту, отправился бы с ними в подземелье и спас бы Рокси. Ага, он бы встретил группу твоего отца у входа в подземелье, и они бы отправились внутрь вместе и спасли Рокси. А потом, увеличив размер группы, они бы продолжили исследование лабиринта и спасли мать? Именно так. Хотя без тебя у них бы ушло на это куда больше времени, примерно два года. Они бы как раз спасли твою мать к этому моменту. Не могу поверить... Но именно таково было предначертание судьбы. Вот как. Значит, вот как всё обстоит. Никогда не знаешь, как бы обернулось будущее. Я... Возможно, было бы лучше, если бы я не пошёл. Чёрт, я должен был послушать тебя! Нет, но ведь тогда я не женился бы на Рокси. Ты прав, она бы влюбилась в того мужчину, что спас её. Вот только он бы не ответил ей взаимностью. Если так, то всё не настолько плохо. Я люблю Рокси, но Пол погиб. Я женился на Рокси, но пожертвовал жизнью Пола. Не сказать, что я хорошо себя чувствую из-за этого. И всё же я не жалею о том, что женился на Рокси. Она стремится стать хорошей женой и счастлива в браке со мной. Но если бы с Риней и Пурсеной всё было так же, думаю, я был бы счастлив не меньше. Не то, чтобы это меня не радовало, но при таких условиях я бы уже никогда не смог жениться на Рокси. Чёрт! Всё это уже все дело прошлого. Дело прошлого Да. Мне не о чем жалеть. Невозможно повернуть время вспять. Сейчас я живу счастливой жизнью. Возможно, мой выбор был не таким уж и правильным, но, хотя у меня и есть некоторые сожаления, всё вовсе неплохо. Просто буду думать так. А ты оптимист! Возвращаясь к главной теме, зачем ты позвал меня сегодня? Снова пришел предупредить о чем-то? Нет, ничего столь серьезного, сегодня я пришел не ради совета. Скорее, это будет просто просьба. Просьба? От тебя? Странно, такого прежде никогда не случалось. Ну, даже мне порой нужна помощь. Хм, ладно, забудь, просто скажи, что тебе нужно. Порой неплохо прислушиваться к твоим советам. До сих пор я был, пожалуй, слишком подозрительно к тебе настроен. Какое облегчение. Ну, поскольку ты многим мне помог, пожалуй, не стоит относиться к тебе столь подозрительно. Пожалуй, я был слишком зациклен, считая тебя лишь манипулятором, играющим со мной ради забавы. Жестоко. Я хитогами, бог человеческий, ты ведь понимаешь. Конечно, мне нравится наблюдать за интересными событиями, когда мне скучно, но я не издеваюсь над людьми ради забавы. Ну, полагаю, ты действительно такой. Именно. Итак, что я должен сделать? Ничего сложного, я просто хочу, чтобы ты спустился в подвал и убедился, что там нет ничего необычного. и я Если даже ничего не произойдет, все нормально. Это все, чего я хочу. Убедиться, нет ли там ничего необычного, зачем... Соче... Нет, я понял. В этот раз я просто доверюсь тебе. Просто сделаю, как ты говоришь, и посмотрю, что из этого выйдет. Вот как... «Спасибо тебе!» тебе Когда мое сознание почти угасло, мне показалось, что я увидел ухмылку на губах Хитагами. Часть 4 Я проснулся. Краем глаза я увидел мерцающий свет пламени. В небольшое окно льется лунный свет. Ничего не слышно. Тишина. Наверное, заснул, пока писал дневник. Полстраницы слюнями залил. Придется переписывать. Вырвав лист, я положил его на край стола. Затем аккуратно скопировал содержимое на чистую страницу и продолжил оттуда, где остановился. «Сколько же я проспал? Такое чувство, что я продрых пару дней!» Потянувшись, я почувствовал, как что-то соскользнуло с плеч. Это было одеяло. Неужто Сильфи или Рокси приходили укутать меня? Ну, кто бы это ни был, спасибо ему. «Ну, а теперь...» Я ясно помнил содержимое своего сна. «Надо пойти и проверить подвал». Я не понимаю, к чему все это, но ничего страшного, я зря просто послушаю его разок. До сих пор советы этого парня ни разу не приводили к каким-то неприятным последствиям. Напротив, они были очень даже полезными. Даже бог человеческий должен чувствовать раздражение от того, что я каждый раз в штыки воспринимал все его советы. Может, у нас разные цели, но я мог бы хотя бы попытаться поладить с ним. Холодно. Прежде чем спускаться в подвал, я натянул мантию, которую я повесил неподалёку на стену. Хоть уже весна, снег всё ещё не растаял. Ещё держится в воздухе холод ранней весны. Не дело было засыпать тут. Надо побыстрее разобраться с этим, вернуться в комнату и нырнуть в тёплую постель. Вот только при таком холоде кровать сейчас тоже должна быть холодной. Интересно, сколько сейчас примерно времени? Судя по тому, как тихо в доме, уже должна быть поздняя ночь. Сильфи и Рокси уже должно быть спят глубоким сном. «Интересно, если тихонько забраться к ним в постель, а не проснуться?» «Никаких похотливых намерений, просто хочу почувствовать их тепло». «Я соскучился, поэтому...» «Это все Хитагами виноват. Если бы я не услышал о том, как всё могло бы быть, если бы я не пошёл на бегаре, то...» «Нет, это ведь я сам захотел узнать». «Значит, и виноват именно я». «Раз уж виноват, тут то только я буду спать в одиночестве». «С этими мыслями я открыл дверь». «А?» Внезапно, ощутив чьё-то присутствие позади себя, я резко обернулся. Передо мной стояло кресло, в котором я только что сидел. В нём никого не было. Естественно. Наверное, просто воображение разыгралось. Кроме стола, кресла и книжного шкафа в комнате ничего не было. Тут просто негде спрятаться, даже окошко слишком маленькое, чтобы в него мог протиснуться человек. Так что вход только один, через эту дверь. Комнатка маленькая, света одной свечи вполне хватит, чтобы осветить её целиком ясно показывая, что тут никого нет. Не знаю почему, но я до сих пор его чувствую. Чье-то присутствие. Странно, может, какое-то насекомое забралось под стол? И дело было не только в этом чувстве. Сердце бешено колотилось. Откуда это тревожное предчувствие? Почему мне так не по себе? Ладно, забудем, я просто по-быстрому проверю подвал. Я снова открыл дверь. И вот, когда я уже почти покинул комнату... «Попался!» «Я стремительно обернулся ещё раз!» «Никаких особых предчувствий, мне просто захотелось это сделать!» «Просто, чтобы убедиться, что тут и правда никого нет!» «Но... там был человек...» «А?» «Мужчина, одетый в драную мантию, сидел в кресле...» «Старик...» «Глубокие морщины образдили его тело...» «Волосы посидели до полной белизны...» «Небритый подбородок придавал ему особо потрёпанный вид...» Но это впечатление быстро исчезло. Он выглядел как человек, прошедший через множество битв. Взгляд его слегка отречающийся по цвету глаз был очень проницателен. Рот исказился от удивления. «У меня... получилось...» Старик, прищурившись с волнением, огляделся. Посмотрев на свои руки, коснулся живота, после чего выражение лица сменилось самоуничижительной улыбкой. «Нет, я не смог...» Не было шанса, что я добьюсь успеха. Такое чувство, что я уже видел его где-то, но я никак не могу вспомнить. Странно. Кто он? Пол? Нет, это не он. Саурус? Но он не производит того впечатления. Этот старик выглядит куда более робким. Кто… кто ты? Только не говори мне… Хитагами? Услышав это имя, старик пронзил меня взглядом. Я сразу вспомнил похожую ситуацию. Орстед. Орстед тогда отреагировал точно так же. Точно такой же взгляд. Но этот старик совсем не похож на Орстеда. Нет. Мужчина покачал головой и посмотрел мне прямо в глаза. Сильный взгляд. Я даже не могу отвести глаз. Меня словно затягивает вглубь. Я словно всматриваюсь в зеркало. Глядя на дверь позади меня, старик наморщил лоб. Затем указал пальцем куда-то мне за спину. За время этого короткого движения дверь за моей спиной с шумом захлопнулась. Услышав шум, я невольно обернулся. «Это этот парень сейчас сделал?» Затем снова взглянув на растерянного меня, он сказал. «Не ходи в подвал. Хитагами собирается обмануть тебя». «Что?» «Обмануть?» «Что происходит?» «Что он пытается сделать?» «Постой, сначала скажи мне кто ты, откуда ты пришел?» «Я...» Старик был открыл рот, чтобы ответить, но почти сразу замолк. Затем, подумав немного, он заговорил снова. «Меня зовут...» Услышав это имя, я был потрясён как никогда. Имя, что произнес этот старик. В этом мире я был единственным, кто знал его. И это имя я собирался унести с собой в могилу имя, которое я не хотел вспоминать, имя человека из другого мира, в прошлой жизни это имя принадлежало мне. Я пришел из будущего.